Лужин оставлял куб и, взяв чистый лист бумаги, приготовив жестяной ящик с пуговицами акварельной краски, спешил зарисовать эту даль, но пока мест тщательно при помощи линейки он выводил линии перспективы, в глубине что-то менялось, жена исчезала из яркой проймы столовой, свет потухал и зажигался поближе в гостиной, и уже никакой перспективы не было. До красок вообще доходило редко — Да и, по правде сказать, Лужин предпочитал карандаш. От сырости акварели неприятно коробилась бумага, мокрые краски сливались. Порой нельзя было отвязаться от какой-нибудь чрезвычайно живучей берлинской лазури. Наберешь ее только на самый кончик кисточки. Она уже расползается поймали, пожирая приготовленный тон, и вода в стаканчике ядовито синяя. Были плотные трубочки с китайской тушью и белилами, но неизменно терялись колпачки, подсыхало горлышко, и при нажатии трубочка лопалась снизу, и оттуда вылезал виясь толстый червячок краски. Бесплодная выходила почкотня, и самые простые вещи, вазы с цветами или закат, скопированный из проспекта Ривьеры, получались пятнистые, болезненные, ужасные. Рисовать же было приятно. Он нарисовал тещу, и она обиделась. Нарисовал в профиль жену, и она сказала, что если она такая, то нечего было на ней жениться. Зато очень хорошо вышел высокий крахмальный воротник тестя. С удовольствием лужен чинил карандаш, мерил что-то, прищурив глаз и подняв карандаш с прижатым к нему большим пальцем, и осторожно двигал по бумаге резинкой, придерживая лист ладонью, так как по опыту знал, что иначе лист с треском даст складку. И очень деликатно он сдувал атомы резины, боясь прикосновением руки загрязнить рисунок. Больше всего он любил то, с чего начал, по совету жены — То, к чему постоянно возвращался — белые кубы, пирамиды, цилиндры и кусок гипсового орнамента, напоминавший ему урок рисования в школе. Единственный приемлемый урок. Упоительны были тонкие линии, которые он по сто раз перечеркивал, добиваясь предельной тонкости, точности, чистоты. И замечательно хорошо было тушевать, нежно и ровно, не слишком нажимая, правильно ложащимися штрихами. — Готово, — сказал он, отстраняя от себя лист и сквозь ресницы глядя на дорисованный куб. Тесть надел пенсней, долго смотрел, кивая головой. Из гостиной пришли теща и жена, и стали смотреть тоже. — Он даже маленькую тень отбрасывает, — сказала жена. Очень, — Очень-очень симпатичный куб. — Здорово. Прямо футуристика проговорила теща. Лужин, улыбаясь одной стороной рта, взял рисунок и оглядел стены кабинета. Около двери уже висело одно его произведение — поезд на мосту, перекинутом через пропасть. В гостиной тоже было кое-что — череп на телефонной книжке. В столовой были очень круглые апельсины, которые все почему-то принимали за томаты. А спальню украшал углем сделанный барельеф — и конфиденциальный разговор конуса с пирамидой. Он ушел из кабинета, блуждая по стенам глазами, и жена сказала со вздохом, «Интересно, куда, милый Лужин, это повесит?» «Меня еще не сочли нужным уведомить», — начала мать, указывая подбородком на груду пестрых проспектов, лежавших на столе. «А я сама не знаю», — сказала Лужина. «Очень трудно решить. Всюду красиво». — Я думаю, мы сперва поедем в Ниццу. — Я бы посоветовал итальянские озера, — заговорил отец, сложив газету и сняв пенсне, и стал рассказывать, как эти озера прекрасны. — Я боюсь, ему немного надоели разговоры о путешествии, — сказала Лужина. — Мы в один прекрасный день просто сядем в поезд и покатим. — Не раньше апреля, — умоляюще протянула мать, — ты же мне обещала. Лужин вернулся в кабинет. — У меня значилась коробочка с кнопками, — сказал он, глядя на письменный стол и хлопая себя по карманам. При этом он опять в третий или четвертый раз почувствовал, что в левом кармане что-то есть, но не коробочка, и некогда было расследовать. Кнопки нашлись в столе, Лужин взял их и поспешно вышел. — Да, я совсем забыла тебе рассказать. Представь себе, вчера утром... И она стала рассказывать дочери, что звонила ей одна дама, неожиданно приехавшая из России. Эта дама барышни часто бывала у них в Петербурге. Оказалось, что несколько лет тому назад она вышла замуж за советского купца или чиновника, точно нельзя было разобрать, и по пути на курорт, куда муж ехал набираться новых сил, остановилась недельки на две в Берлине. Мне, знаешь, как-то неловко, чтобы она бывала у меня, но она такая навязчивая, Удивляюсь, что она не боится звонить ко мне. Ведь если у нее там в Савдепе узнают, что она ко мне звонила, ах, мама, это, вероятно, очень несчастная женщина. Вырвалась временно на свободу, хочется повидать кого-нибудь. Ну так я тебе ее передам, облегченно сказала мать. Благо у тебя теплее. И как-то через несколько дней в полдень появилось приезжание. Лужин еще почевал так как ночью плохо выспался. Дважды с гортанным криком просыпался душимой кошмаром, и сейчас Лужиной было как-то не до гостей. Приезжая оказалась худощавой, живой, удачно накрашенной и остриженной дамой, одетой, как одевалась Лужина, с недешевой простотой. Громко, в перебивку, убеждая друг друга, что обе они ничуть не изменились, а разве только похорошели, Они прошли в кабинет, где было уютнее, чем в гостиной. Приезжая про себя отметила, что Лужина десять-двенадцать лет тому назад была довольно изящной, подвижной девочкой, а теперь пополнела, побледнела, притихла. А Лужина нашла, что скромная молчаливая барышня, некогда бывавшая у них и влюбленная в студента, впоследствии расстрелянного, превратилась в очень интересную, уверенную даму. — Ну и ваш Берлин, благодарю покорно. Я чуть не сдохла от холода. У нас в Ленинграде теплее, ей-богу, теплее. — Какой он, Петербург, наверное, очень изменился? — спросила Лужина. — Конечно, изменился, — Бойко ответила приезжие. — И тяжелейшая, тяжелая жизнь, — вдумчиво кивая сказала Лужина. — А глупости какие! Ничего подобного. Работают у нас, строят. Даже мой мальчуган... Как вы не знали, что у меня есть мальчуган? Ну как же, как же, очаровательный карапуз. Так вот, даже мой Митька говорит, что у нас в Ленинграде работают, а в Берлине бульзуи ничего не делают. И вообще он находит, что в Берлине куда хуже. Ни на что даже не желает смотреть. Он такой, знаете, наблюдательный, чуткий. Нет, серьезно говоря, ребенок прав. Я сама чувствую, как мы опередили Европу. Возьмите наш театр. Ведь у вас в Европе театра нет, просто нет. Я, понимаете, ничуть, ничуть не хвалю коммунистов. Но приходится признать одно. Они смотрят вперед, они строят. Интенсивное строительство. Я ничего в политике не понимаю, — жалобно протянула Лужина. Но только мне кажется... Я только говорю, что нужно мыслить широко, — поспешно продолжала приезжая. Вот, например, я сразу как приехала, купила эмигрантскую газетку. Еще муж говорит так в шутку, «Зачем ты, матушка, деньги тратишь на такое дерьмо?» Он хуже выразился, но, скажем так, для приличия. А я вот «Нет», — говорю, все нужно посмотреть, все узнать совершенно беспристрастно. И представьте, открываю газету, читаю, и такая там напечатана клевета, такая ложь, так все плоско... «Я русские газеты редко вижу», — виновато сказала Лужина. «Вот мама получает русскую газету из Сербии, кажется». «Круговая порука», — продолжала с разбегу приезжая. «Только ругать, и никто не смеет пикнуть что-нибудь за». «Право же, будем говорить о другом?» — растерянно сказала Лужина. «Я не могу это выразить, я плохо умею об этом говорить, но я чувствую, что вы ошибаетесь». «Вот если хотите поговорить об этом с моими родителями как-нибудь». И, говоря это, Лужина не без некоторого удовольствия представила себе выкоченные глаза матери и ее павлинье возгласы. «Ну, вы еще маленькая», — снисходительно улыбнулась приезжая. «Расскажите мне, что вы делаете? Чем занимается ваш муж? Какой он?» «Он играл в шахматы», — ответила Лужина. «Замечательно играл, но потом переутомился и теперь отдыхает» и, пожалуй, не нужно с ним говорить о шахматах. «Да-да, я знаю, что он шахматист», — сказала приезжая. «Но какой он? Реакционер, белогвардеец?» «Право не знаю», — рассмеялась Лужина. «Я о нем вообще кое-что слышала», — продолжала приезжая. «Когда мне ваша маман сказала, что вы вышли за Лужина, я сразу и подумала почему-то, что это он и есть. У меня была хорошая знакомая в Ленинграде». Она и рассказывала мне с такой, знаете, наивной гордостью, как научила своего маленького племянника играть в шахматы, и как он потом стал чрезвычайно... На этом месте разговора произошел в соседней гостиной странный шум, словно там кто-то ушибся и вскрикнул. «Одну минуточку», — сказала Лужина, и, вскочив с дивана, хотела было раздвинуть дверь в гостиную, но, передумав, прошла в гостиную через прихожую.